Глава 12. Ожерелье, кольцо и письмо. Мириам жилось хорошо и спокойно в Тире, в доме деда, который не отказывал ей ни в чем, даже не запрещал общаться с другими христианами, жившими в Тире. Впрочем, тогда христиане подвергались сравнительно меньшей опасности, чем иудеи, ненавидимые сирийцами и греками за их богатство и жившие под непрестанной угрозой убийства и ограбления. Среди великих волнений и смут того времени скромные, разноплеменные и сравнительно немногочисленные христиане оставались малозамечаемыми. Дни проходили однообразно и несколько тоскливо, так как Мириам редко показывалась на улице, сидя почти безвыходно дома. Несмотря на усердные занятия излюбленным искусством, у нее оставалось много времени для размышлений и воспоминаний о прошлом. И среди этих дорогих воспоминаний, наряду с добрыми старцами-есеями, ярко выступала в каком-то лучезарном блеске фигура молодого римского воина Марка. О, как страстно ждала она вести о нем! Тоскуя в заперти в роскошном дворце Бинони и желая хоть сколько-нибудь рассеяться, Мириам выпросила у деда разрешение посетить принадлежавшие ему в северной части города великолепные сады и в сопровождении нехуже и многочисленных слуг отправилась туда. Обойдя богатые владения Бинони, девушка присела отдохнуть на обломок мраморной колонны, остаток древнего храма, некогда стоявшего на этом месте. Вдруг послышались чьи-то торопливые шаги, и Мириам увидела перед собой римского воина в полном походном снаряжении в сопровождении одного из слуг Бенони. «Госпожа!» – произнес он, склоняясь перед нею. «Меня зовут Гал. У меня к тебе поручение!» С этими словами он достал из под дорожного плаща пергамент, перевязанный шелковой нитью и запечатанный большой печатью, и небольшой сверток, который вручил Мириам. «То и откуда прислал мне это?» спросила девушка. «То и другое я привез из Рима, а посылает это тебе благородный Марк, прозванный теперь Фортунатом, Счастливым». «Ах!» воскликнула Мириам. «Скажи мне, господин, здоров ли он и хорошо ли ему живется?» «Я оставил его в добром здравии, госпожа, но божественный Нерон возлюбил его так сильно, что не может обойтись без него. А любимцы Цезаря часто бывают недолговечные. «Впрочем, не печалься, госпожа. Мне думается, что пока благородному Марку не грозит никакая опасность. А теперь поручение мое исполнено, госпожа, и я должен спешить. Ты же все узнаешь из послания». И Гал и удалился так же поспешно, как пришел. «Перережь скорее эту нитку, ноу!» воскликнула Мириам, протягивая свиток нехуште. «Скорее, дорогая, у меня не хватает терпения!»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 Оказалось, что, вступив во владение домом Кая, Марк поставил на самом видном месте в вестибюле свой бюст работы Мириам и пригласил друга Главка и некоторых других знаменитых скульпторов Рима полюбоваться им. Художники пришли в неописуемый восторг и в последующие дни не говорили ни о чем другом, как только об этом бюсте. Слава этого произведения дошла до самого Нерона, и однажды, не предупредив никого о своем посещении, император явился в дом Марка. Долгое время он стоял, безмолвно любуюсь мраморным бюстом, затем воскликнул. «Какая страна имела несказанное счастье породить того гения, который создал это произведение!» Узнав, что это была Иудея, император поклялся сделать художника правителем Иудеи. Когда ему сказали, что художник – женщина, он сказал, что все равно заставит всю Иудею и весь Рим поклоняться ей. Но прежде автора нужно разыскать и доставить ко дворцу. Услыхав эти слова, Марк так и обмер и поспешил уверить императора, что гениальные художницы уже нет в живых. Тогда император разразился слезами, но все еще не уходил. Один из его приближенных шепотом посоветовал хозяину преподнести мраморный бюст императору в подарок, дружески предупредив. «Иначе не пройдет и нескольких дней, как ты лишишься своего сокровища, а может быть и и даже головы». После этого Марк поднес бюст Нерону, который сперва заключил в свои объятия скульптуру, затем молодого римлянина и приказал тот же отнести подарок во дворец. По прошествии двух дней Марк получил императорский указ, гласивший, что несравненное произведение искусства, вывезенное им из Иудеи, поставлено в таком-то храме, и все желающие угодить императору приглашаются для поклонения гениальному творению и духу той, которая создала этот мрамор. Кроме того, по воле императора Марк назначался хранителем собственного изображения, и ему вменялось в обязанность дважды в неделю неотлучно проводить день в этом храме подле своего бюста, чтобы поклоняющиеся могли видеть и модель. Такова была воля всемогущего Цезаря, правящего Римом. Далее в письме Марк рассказывал, что сейчас он в милости у Нерона, и поэтому ему удается оказывать значительные услуги христианам иногда даже избавлять их от смерти. Однажды Нерон лично явился в храм, где стояло изображение Марка, и высказал мысль принести в жертву духу умершей художницы и нескольких христиан, которых он хотел обречь на самую мучительную и ужасную смерть. Но когда Марк сказал ему, что это едва ли будет угодно художнице, которая при жизни сама была христианкой, то Нерон воскликнул «Боги!» Какое преступление я готов был совершить? И тот же отменил свой приговор, на некоторое время совершенно оставив христиан в покое. Дорогая возлюбленная Мириам, я страшно несчастен, что не могу теперь же вернуться в Иудею, так как Нерон ни за что не выпустит меня живым из Рима. Но я денно и нощно думаю о тебе и мучаюсь мыслью, что другие, в том числе и Халев, видят твое дорогое лицо, упиваются твоим голосом.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 Книги эти я намерен изучить основательно, но пока откладываю, опасаясь, что уверую и стану христианином, а затем, подобно многим десяткам римских христиан, буду обращен в факел, чтобы освещать в ночное время сады Нерона. Далее упоминалось, что кольцо с изумрудом, на котором вырезаны профили Марка и Мириам, Изображая профиль последний, автор воспользовался маленькой статуэткой, подаренной девушкой Марку, на которой она была изображена, склонившейся над ручьем. Работы «Главка» и «Жемчужное ожерелье» имеют свою историю, которую Марк со временем расскажет кольцо и ожерелье, он просил ее носить, не снимая, и при случае предлагал написать ему хоть несколько слов или, по крайней мере, вспоминать о том, который только о ней одно и думает, и так далее. Дочитав это послание, Мириам поцеловала его и спрятала у себя на груди. А не хуже между тем, раскрыла шкатулочку слоновой кости, из которой молодая девушка достала кольцо с дивной красоты изумрудом и жемчужное ожерелье. «Посмотри, жену, посмотри!» — воскликнула Мириам в восторге. «Да, есть на что полюбоваться. Этот жемчуг — целое состояние!» «Счастливая девочка, снискавшая себе любовь такого человека!» «Несчастная!» — возразила Мириам, «которая никогда не будет женой этого человека!» И глаза ее наполнились слезами. «Не горюй раньше времени и не говори того, о чем знать не можешь!» Сказала Нихушта, надевая ей на шею ожерелье. «Ну, а теперь давай сюда твой палец, тот, на котором носят обручальное кольцо!» Вот видишь, как оно пришлось словно по мерке. Нихучта, я не должна этого делать, прошептала Мирям, но кольца с пальца не сняла. Пойдем домой, дитя. Сегодня у господина будут гости на ужине. Гости? Какие гости? Все заговорщики, отведи, Господи, от нас беду. Слыхала ты, что Халев возвратился? Нет. Вчера прибыл в Тир и сегодня будет в числе гостей Бинони. Он воевал в пустыне и, говорят, участвовал во взятии крепости Масада, весь римский гарнизон, который перебит. «Так Халев восстал против римлян?» «Да, он надеется стать правителем Иудеи». «Я его боюсь, но...» — сказала Мириам. Когда Мириам вошла в большой зал, где был приготовлен ужин для гостей, то, выполняя желание деда, она выглядела ослепительно. В великолепном наряде греческого покроя, богато украшенном золотым шитьем, с золотым поясом, унизанным камнями, и с золотыми обручами в волосах. Все эти мрачные, суровые иудеи с решительными лицами встали и один за другим поклонились ей, как госпожи и хозяйки этого дома. Она отвечала низким поклоном на приветствие каждого и вглядывалась в лица с невольной тревогой, искала среди них халева, но его не было в числе гостей. Вдруг занавеси зала отдернулись, и вошел халев. О, как он изменился за эти два года! Теперь это был великолепный, блестящий юноша, могучий, гордый и самоуверенный. Присутствующие почтительно кланялись ему как человеку, добившемуся высокого и завидного положения, и способному выдвинуться со временем еще дальше. Даже сам Бинони сделал несколько шагов ему навстречу, чтобы приветствовать его. На все эти поклоны и приветствия Халеф отвечал небрежно, даже несколько надменно, как вдруг взгляд его упал на мирям стоявшую в тени. Тогда, не обращая ни на кого внимания, он двинулся прямо к ней и занял место подле нее, хотя оно, собственно говоря, предназначало старейшему из гостей. Заметив происшедшее вследствие этого замешательства, Бинони поспешил посадить лишившегося места гостя подле себя. «Вот мы и встретились вновь, мирям, Начал Халев несколько растроганно, и жестокие надменные черты его лица мгновенно смягчились. «Рада ты меня видеть!» «Конечно, Халев, кто не рад встрече с товарищем детских игр?» — сказала Мириам. «Откуда ты теперь?» «С войны», — ответил он. «Мы бросили вызов Риму, и Рим принял этот вызов». Она вопросительно взглянула на него. «А хорошо ли вы сделали?» «Как знать?» «Трудно сказать наперед», — отозвался Халев. Что касается меня, то я долго колебался, но твой дядь восторжествовал надо мной, и теперь я волей-неволей должен идти навстречу судьбе». В этот момент в зал вошел гонец. Все встали, на всех лицах отразилась тревога. «Какие вести?» — спросил кто-то. «Гал Римлянин был отброшен от стен Иерусалима, и отряд его уничтожен на перевале Бет-Харана». «Хвала Богу!» — воскликнули присутствующие в один голос. «Хвала Богу!» — повторил за ними их олев. «Проклятые римляне, наконец, спали. Но Мириам не сказала ничего. «Что же ты молчишь? Что у тебя на уме?» «Думается мне, что они восстанут с большей силой, чем прежде», — сказала она. И тогда, в этот момент, не сделал знак, и девушка, поднявшись со своего места, вышла из зала. Она прошла под портик и, сев у мраморной балюстрады террасы, выходившей на море, стала прислушиваться к рокоту волн, разбивавшихся внизу о мраморный цоколь дворца. В голове ее роились самые разные мысли. Как недавно еще и она, и Марк, и Халев были скромными, маленькими, незначительными людьми без средств. А теперь все трое поднялись высоко, все достигли богатства и высокого положения. «Но надолго ли, — думалось молодой девушке, — судьбы человеческие капризны, как волны моря. Они шумят, бурлят с минуту, искрятся на солнце улыбающимся им. Затем со стоном разбиваются о стену, и наступают ночи забвения». Мечты девушки нарушил халев, незаметно подошедший к ней. Раскрыв перед Мириам свои честолюбивые планы, он мечтал не больше и не меньше, как о царском троне в Иудее. Юноша вновь просил Мириам быть его женой, но получил отказ. Узнав, что Мириам любит Марка, он заскрежетал зубами и поклялся убить соперника. «Это не поможет тебе», — коротко сказала Мириам. «Почему нам нельзя быть друзьями, Халев, как в прежние дни?» «Потому что я хочу того, что больше дружбы, и рано или поздно, так или иначе, но клянусь, добьюсь своего!» «Друг Халев!» — вдруг раздался голос Бенони. «Мы ожидаем тебя, а ты, Мирям, что делаешь здесь?» «Ступай, дочь моя, в свою комнату! Речь идет о делах, в которых женщины не должны принимать участие!» — Но, увы, нам придется нести свою долю тяжести, — прошептала она и, поклонившись, удалилась.